Шельга не раз впоследствии припоминал этот случай. Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с волнами, покуда они не пронеслись через яхту. Шельга оказался висящим за перилами мостика. Легкие его были полны воды. Он тяжело упал на палубу. Матросы с трудом откачали его и унесли в каюту. Туда же вскоре пришел и Гарин. переодетый и веселый, приказал подать два стаканчика Грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор. Шельга рассматривал его насмешливое лицо, ловкое тело, развалившееся в кожаном кресле. Странный, противоречивый человек, бандит, негодяй, темный авантюрист. Но от Грога ли или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что Гарин вот так сидит перед ним, задрав ногу на колено и курит и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока Аризоны от ударов в волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся как на качелях вниз и вверх то Шельга на койке, то Гарин в кресле. Гарин сильно изменился после Ленинграда. Весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывают очень умные и убежденные эгоисты. «Зачем вы пропустили удобный случай?» — спросил его Шельга. «Или вам до зарезу нужна моя жизнь?» «Не понимаю». Гарин закинул голову и засмеялся весело. «Чудак вы, Шельга! Зачем же я должен поступать логично?» Я не учитель математики. До чего ведь дожили. Простое проявление человечности и непонятно. Какая мне выгода была тащить за волосы утопающего? Да никакая. Чувство симпатии к вам. Человечность. Когда взрывали они линовые заводы, кажется, не думали о человечности. — Нет, — крикнул Гарин, — нет, не думал. Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали. Ах, шельга, шельга. Что это за полочки? На этой полочке хорошее, на этой плохое. Я понимаю, дегустатор. Пробует, плюет, жует корочку. Это, говорит, вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырышками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Какими пупырышками он это пробует? — Все, что ведет к установлению на земле советской власти, хорошо, — проговорил Шальга. — Все, что мешает, — плохо. — Превосходно. — Чудно. — Знаю. — Ну, а вам-то до этого какое дело? Чем вы связаны с Советской Республикой? — Экономически? — Вздор. — Я вам предлагаю жалование в пятьдесят тысяч долларов. — Говорю совершенно серьезно. Пойдете? — Нет, — спокойно сказал Шельга. — То-то, что нет, значит, связаны вы не экономически, а идеей, честностью, словом материей высшего порядка. И вы злостный моралист, что я и хотел вам доказать. Хотите мир перевернуть, расчищаете от тысячелетнего мусора экономические законы, Взрываете империалистические крепости? Ладно, я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения. о Наперекор всему, заметьте, шельга. Слушайте, да что же такое человек, в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? «Или это мозг? Божественный аппарат для выработки особой, таинственной материи мысли? Материи, один микрон, который вмещает в себя всю Вселенную? Ну? Вот то-то!» Гарин уселся глубже, поджал ноги. Всегда бледные щеки его зарумянились. «Я предлагаю другое. Враг мой, слушайте!» Я овладеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна труба не задымит без моего приказа. Ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинено. Вплоть до права дышать. Центру. В центре я. Мне принадлежит все. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках, с бородкой в веночке, а на обратной стороне профиль мадам лаволь Затем я отбираю первую тысячу. Скажем, это будет что-нибудь около двух-трех миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Этих назовем для вежливости трудовиками. Ну, разумеется. Хихикать, друг мой, будете по окончании разговора. Они не взбунтуются, нет, дорогой товарищ. Возможность революций будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция». совершенно незаметно под нечаянным наркозом небольшой прокол сквозь черепную кость ну просто закружилась голова очнулся и он уже раб и наконец отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения все остальное придется убрать за ненадобностью вот вам структура будущего человечества по петру гарином эти трудовики работают и служат безропотно за пищу, как лошади. Они уже не люди, у них нет иной тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, переваривая пищу. А избранные патриции — это уже полубожества. Хотя я презираю, вообще-то говоря, людей, но приятнее находиться в хорошем обществе. Уверяю вас, дружище, это и будет самый настоящий золотой век». о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производится отбор лучших. Борьбы за существование нет. Она в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса. Новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочь на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в десять лет. К черту! Скорее, чем в десять лет. Для немногих. Но дело не в числе. Фашистский утопизм. Довольно любопытно, сказал Шельга. — Роллингу вы об этом рассказывали? — Не утопия. Вот в чем весь курьез. Я только логичен. Роллингу я, разумеется, ничего не говорил, потому что он просто животное. Хотя Роллинг и все Роллинги на свете вслепую делают то, что я развиваю в законченную и четкую программу. Но делают это варварски, громоздко и медленно. Завтра, надеюсь, мы будем уже на острове. Увидеть, что я не шучу. С чего же начнете? Деньги с бородкой чеканить. Ишь ты, как эта бородка вас заела. Нет, я начну с обороны. Укреплять остров и одновременно бешеным темпом пробиваться сквозь оливиновый пояс. Первая угроза миру будет, когда я повалю золотой паритет. Я смогу добывать золото в любом количестве, затем перейду в наступление. Будет война страшнее четырнадцатого года. Моя победа обеспечена. Затем отбор оставшегося после войны и моей победы населения, уничтожение непригодных элементов и мною избранная раса начинает жить как боги, а трудовики начинают работать не за страх, а за совесть, довольные, как первые люди в раю. Ловко, а? Не нравится? Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза, чтобы не глядеть на него. Игра, начатая на бульваре профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. Во всяком случае, самое неверное было бы сейчас ответить Гарину отказом. Шельга потянулся за папиросами. Гарин с усмешкой наблюдал за ним. — Решили? — Да, решил. — Великолепно. Я раскрываю карты. Вы мне нужны, как кремень для огнива. Шельга, я окружен тупым зверьем, людьми без фантазии. Мы будем с вами ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда мы будем бить роллингов. Кстати, предупреждаю, бойтесь роллинга, он упрям. И если решил вас убить, убьет. Меня давно удивляло, почему вы его не скормили акулам. Мне нужен заложник. Но во всяком случае он-то не попадет в список первые тысячи. Шельга помолчал, спросил спокойно. Сифилиса у вас не было, Гарин? Представьте, не было. Мне тоже иногда думалось, все ли в порядке в черепушке. Ходил даже к врачу. Рефлексы повышены только. Ну, одевайтесь, идем ужинать.